Я позвонил, и мне тотчас отворила кухарка и молча впустила меня в комнаты. Именно нужны все эти подробности, чтобы можно было понять, каким образом могло произойти такое сумасшедшее приключение, имевшее такое огромное влияние на все последующее. И, во-первых, о кухарке. Это была злобная и курносая чухонка и, кажется, ненавидевшая свою хозяйку Татьяну Палну. А та, напротив, расстаться с ней не могла по какому-то пристрастию, вроде как у старых дев, к старым макроносам моськам или вечно спящим кошкам. Чухонка или злилась и грубила, или, поссорившись, молчала по неделям, тем наказывая барыню. «Должно быть, я попал в такой молчальный день, потому что она даже на вопрос мой «дома ли бароня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 казалось, еще неприветливее от бесконечного, везде развешенного ситца. Два слова про эту скверную квартиринку, чтобы понять местность, на которой произошло дело. Татьяна Пална по характеру своему упрямому и повелительному и вследствие старых помещих пристрастий не могла бы ужиться в меблированной комнате от жильцов и нанимала эту пародию на квартиру, чтобы только быть особняком и сама себе госпожой.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 Но от этого комната казалась еще вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты. В той комнатке, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя все было загромождено мебелью, и, кстати, мебелью весьма не дурною. Тут были разные столики с наборной работой, с бронзовой отделкой, ящики, изящный, даже богатый туалет. Но следующая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо,